Глава восьмая. Москва. Ну, привет, академик. Покажись, как красавец. Да ладно вам, Алексей Михайлович, издеваться. Это вы у нас красавец. Скоро уже меня будете выглядеть. Как добрались? Нормально, Костя, нормально. А я все думал. Чем бы вас встретить? И придумал. Ну, шашлычок будем жарить. Вот прямо здесь, в беседке. Костя показал Амину на беседку с накрытым столом, на дымящийся мангал. «Как вы позвонили, так я и разжег. И не ошибся. Вот угли уже почти готовы». «Отлично, а Надь где?» «В городе она. Теперь все больше в городе. Вы знаете, мне кажется, роман у неё. Только она отнекивается. Но я чувствую, чувствую, дядя Лёша. Не просто она в город переехала. Неправильно ты шашлык жаришь». «Это почему?» «Потому что технологию нарушаешь. А если технологию нарушать, то хорошего продукта не жди. Вы этому не иначе, как на комбинате научились». Что-то я такое нарушил, интересно. Это кто меня учить собрался? Да я по-английски шашлык-машлык готовить научил. Да мои рецепты, можно сказать, в лучших домах мира сейчас используют. Вы-то сами вообще готовить не умеете. Я же помню, что отец всегда готовил, а вы только по сторонам головой крутили. Это верно. Только со стороны технология видней. Когда первый шашлык на угли ставят, обязательно нужно рюмочку выпить. Иначе швак тела. Они засмеялись, выпили парюмки, закрустили огурчиком. Вечерело. Зажгли свет беседки Тут подоспела и первая партия мяса. «Эх, Костя, пожалуй, последний раз в обозримом будущем вот так сидим по-простому». «Это почему?» — с полным ртом спросил Костя. «А потому, друг мой, что сидим мы, несмотря на забор, как на ладони у снайпер, да еще и при свете. А знаешь что, давай-ка на «ты» перейдем. Мы с завтрашнего дня как на войне будем». — Хорош мне выкать, не командир я тебе. Ты сам теперь главный командующий. Да неудобно, дядя Лёш, не привык я. — Все решили. Это последнее тебе моё приказание. С этого момента только советы, Правонастоятельные. Так что не обессудь. — Сейчас я попробую. — Лёха, ну и как там в Череповце? — Слышь, малый, ты не зарывайся, а ты схлопочешь. — Сам сказал на «ты», а теперь не зарывайся. — Ну, ты давай, без понебратства, усёк? — Усёк, усёк. Ну, правда, как там? Там. Амин стал серьезен, Взял бутылку, налил в рюмки. Давай выпьем, старик, за удачу. Нам она теперь очень и очень понадобится. Что так серьезно? – спросил Костя, отправляя в рот соленый грибок. — Весьма, весьма. Задумчиво протянул собеседник. Амин помолчал немного, как бы выбирая, с чего начать. Посмотрел Константину прямо в глаза и сказал. — Докладываю. Комбинатом рулит красный директор Титов. Руководит это громко сказано, ибо руководит он только производством. На финансовых потоках сидят две организованные преступные группировки. Первая носит города имя лесники, в честь их командира лесничего. Вторая представляет собой московскую криминальную диаспору. Если лесники контролируют снабжение комбинат и с их структурой все понятно, то с москвичами сложнее. Здесь представлены интересы двух мощнейших группировок. Они контролируют весь экспорт. Попыток юридического захвата не предпринималось, и это меня очень насторожило. С одной стороны, комбинат такой немаленький, лежит, бедолага, бесхозный. С другой стороны, захватывать вроде бы и смысла нет, так как поделили все. Не так уж много у нас сейчас бесхозных комбинатов. Начал выяснять, и точно, чутье не подвело. Векселя комбината, обильно выписываемые последние пять лет, сконцентрированы в руках финансовой группы освобождения. Обязательств всякого рода у них на нас по самым скромным подсчетам не менее чем на 50 миллионов баксов. Судя по всему, еще несколько месяцев на подготовку и комбинат будут банкротить. Это первая проблема. Амин посмотрел на Костю. Тут Россия накрутил в руках зажигалку, поднял голову и улыбнулся. А что, кроме этого, есть еще проблемы? Да это вообще не проблемы. Это всего лишь деньги. Для освобождения это не первое и не последнее средства. А вот у лесников, к примеру, Кроме комбината вообще ничего нет. И выгнав их, мы наживем смертельных врагов. Глупеньких таких врагов. Но весьма и весьма решительных. И это еще не все. Освобождение не связано с московскими группировками. Во всяком случае с этими двумя. Пытаясь поставить комбинат под свой контроль, они осознанно идут на конфликт. Масштаб тут, будь здоров. Скажи мне, Костя, мне продолжать или можно тебе кое о чем спросить? А что, есть еще что-то? Да там проблем. Весь вечер буду рассказывать, заслушаешься. Тогда давай с вопросов начнем. Да вопрос в сущности один. Нам это надо. Я прикидывал, от всех отбиться, с учетом дисконтов, мирных и военных действий. Станет это не меньше, чем лимонов 50. Да обустройство, реновации, социальные задачи и еще столько же. Твой отец не мог ошибиться. Костя достал сигарету, помял ее пальцами, чиркнул зажигалкой, но прикуривать не стал. Поднял голову и посмотрел глазами. Я не знаю, дядя Леш. Я не Вадим Столповских, я сын его. Но более важных дел у него перед смертью, кроме этого, не было. Давайте не рассуждать, а обсуждать. Он мог ошибиться в нюансах, но в главном вряд ли. В это я верю на миллион процентов. И деньги здесь ни при чем. Деньги вообще ничего не значат во всей этой истории. Как, впрочем, вообще ничего не значат в сущности. Вам ведь э, отец мой немалую сумму отписал в наследство. Вы теперь даже не состоятельный, а богатый человек. И что в вашей жизни изменилось? Вы же давно можете не работать, уехать, отдыхать. А нет, сидишь в Череповце и планы по возвращению комбината строишь. хрена? У тебя что, доля там? Или за зарплату? Смешно. А скажи я сейчас, давай, дядь Лёша, отваливай, спасибо за службу, отдыхай. Ты же меня вот этим своим окаянным кулаком и пригреешь, и никакие твои уроки не помогут мне. Что нет, то-то. А задай я тот же вопрос, что ты мне задал. Что ответишь? Костя встал, подошел к мангалу, Угли почти погасли. Задумчивость стал разгребать их шампуром. Амин молчал. Ему не хотелось продолжать о проблемах. Хотелось вот так просто говорить с этим парнем, которого он в глубине души давно считал своим сыном. Да я, в принципе, так спросил. Больше для проформы. Не сомневался, что услышит то, что услышу. Вечер чудесный, тепло. Как-то не хочется о лесниках. Ну да ладно. Кроме перечисленных придется разбираться еще со многим. Комбинат кормит весь город. Группировка Чало контролирует аэропорт. Синюхи ведут железные дороги. Автомобильными трассами занимаются люди-баты. И так далее и тому подобное. В настоящее время наш форпост — это режимный объект. В обеспечении и охране занято 96 человек. Естественно, что все не на посты не ходят. Непосредственно охраной занимаются 32 человека. Остальные рассредоточены по городу и комбинат. Внедрены в группировки, некоторые стали... С заметными коммерсантами, есть сотрудники в правоохранительных органах и во власть. За эти три года я собрал всех, кто живой. Люди — это, кость, высочайший проб. И дело не только в их боевом опыте. На них действительно можно положиться. За это я тебе головой отвечаю. Что будет, если освобождение завтра предъявит э, векселяк оплате? Перебил Костя. Кондидат не заплатят, те в суд. И далее по накатанной процедуре. Это я понимаю. А что предпринут москвичи или снеки? Ну, москвичи станут тереть в Москве и, возможно, отожмут себя отступные. Лесники начнут рэпаться и будут уничтожены. На отступные им рассчитывать не придется, не тот уровень. А что будет, если мы завтра проведем собрание акционеров и расставим своих людей на комбинате? Ну, сначала нас начнут пробивать. Кто да что, да кто за нами стоит. Будут пытаться давить физически, но чтобы вызвать ответную реакцию. Покажем, что мы крутые нас не так просто взять, Может, начнут разговаривать. А может, и не начнут. Будем сидеть, как в крепости. Ну мы-то ладно. А вот производство останавливать нельзя. Технология не позволяет. Слушай, а может, перевести объект на швейную фабрику? Там дома нет. Будем кальсоны шить дождать. Опять же, и работницы поприятнее Столеваров. Они засмеялись. Есть у меня приятель хороший, Гришин зовут. Я вас завтра познакомлю. Заберешь его в Череповец, он архитектор. Выстроите за полгода дом без окон, без дверей, рядом с объектом. Там и поселимся. Я, Андрюша, да ты. Задачу я ему объяснил, но по безопасности надеюсь на тебя. До новосилия то есть до ноября, мы уже тут много разрулим. Как переедем, так всем все и перекроем. По каждой проблеме должен быть четкий план действий. Москвичи и освобождение оставь мне. Твое дело, Череповец. Чтобы как у Ленина. Почта, телеграф, телефон, вокзалы, мосты. Скупай все нафиг. Все равно без этого не обойдемся. Раз в 10 дней встречаемся. Что со связью будем делать? Ты знаешь, я тут со своими коллегами пошептался и пришел к выводу. Как не смешно, но чем проще, тем лучше. Никаких мобильников. Обычный телефон-автомат. Но без повторений. Это для тебя с Андреем. В остальном интернет. Я зарегистрировал сайт в Штатах, программку установил, «Бегущая строка» называется. Входишь под паролем, и строка бежит пред глазами. Причем бежит один раз, и все». Ну, это так, на всякий случай. Только, Костя, я тебя очень прошу, здесь не Англия. Советуйся и не суйся сам никуда. Ни на какие встречи не ходи, никаких переговоров. Сиди в тени. Твои пусть ходят, а ты не отсвечивай. Отсюда руководи из ставки. Хорошо? Конечно, дядя Леша, буду сидеть и не отсвечивать. Вот только вопрос есть. Если я в тени, нафига мне охрана? Это не обсуждается. То есть не обсуждается вообще, понял? Забудь. Нагуляешься еще без охраны, не переживай. Расстались под утро. Амин поехал в аэропорт. Костя же вышел из калитки и пошел в сторону реки. Стало гораздо светлее. Еще часок рассвет. Выйдя на берег, он уселся на песок. Легкий туман покрывал еще ночную темную воду. Мыслей было много. Но больше всего занимала одна. Почему этот человек в коме? Ведь то, что он может производить, необходимо людям. Необходимо сейчас, в эту самую минуту. От чего же это недоступно? К чему-то всплыла история про Кеннери Ворф, где проживает Андрей. предместье это, со старыми складами и погаузами. Его купили когда-то двое риэлторов, богатейшие люди, опытные волки. Вбухали туда все свои состояния, обанкротились, практически по миру пошли. И все почему? Захотели построить новый деловой район, чтобы туда банки переехали, инвестиционные компании, чтобы пробок не было, река была рядом. Живи, работай, отдыхай. Построили. А никто ехать туда не захотел. Но ну, обычная история, в расчетах ошиблись, с кем не бывает. Только удивительно другое. Ровно через пару лет, как они потеряли все, район ожил. А еще через несколько лет превратился в то, что они здесь задумывали. Точь в точь по их концепции. Ну почему же? Что тогда, пробок в Лондоне не было? Были. Климат поменялся? Нет. В расчетах ошиблись? Да где то Наоборот, все точно рассчитали. Может быть, потому что поторопились. Не исключено. На этой мысли Костя заснул. Он проснется через три часа от того, что кто-то треплет его по плечу. Это будет его начальник охраны, для которого первый день работы начался с поиска охраняемых.